Глава 4. Какой-нибудь очередной триллер про религиозного шарлатана, провозгласившего себя богом и наживающегося на своей пастве шарлатана? Элиот, агент Джонсон покачал головой. Может быть, шарлатаны обычно выглядят именно так, но они так не действуют. Шарлатаны не насажают на своих врагов половину казни египетских. Я понимаю, что вы только что из поля и находитесь под впечатлением от произошедшего, Ленакс сказал директор Смит. Я не сомневаюсь, что всё это было достаточно зрелищно и впечатляюще, но согласитесь, оно всё же было недостаточно эффективно. Вы же всё ещё живы, так что я не стал называть бы инцидент казнью. А как насчёт агента Доннерсона? Удар молнии не всегда приводит к смерти, заметил директор Смит. Возможно, он вызвал только сбой телеметрии, а сам агент Доннерсон ещё жив. В любом случае, это не похоже на действия шарлатана. Чем же вы объясните столь низкую поражающую способность его казней? Я думаю, что он не собирался нас убивать, по крайней мере, всех нас. Я думаю, это была декларация о возможностях и заодно демонстрация таблички с надписью "Не лезь". К сожалению, такая возможность у нас отсутствует. Министр финансов требует результата. Это невозможно. Наш цензор не справился без атрибута. А вы уверены, что он не справился именно как цензор, по интересуос директор Смит? Может быть, он просто промахнулся? Сержант Бэйн всё время был рядом и утверждает, что дело не в промахе. Сержант Бэйн, конечно, отличный специалист, но даже он не может отследить пулю в полёте. Цензор произвёл два выстрела с рабочей дистанции по практически неподвижные мишени, напомнил агент Джонсон. Дело не в промахе. Может быть, проблема в атрибуте, но его атрибут в этом деле никак не поможет. Как нам угаразь дело найти цензора-пацифиста? Может быть, вселенная решила соблюсти баланс, нарушенный нашим предыдущим цензором, предположил агент Джонсон. Ваше чувство юмора навсегда останется ушибленным общением с Робертой Керрингтон. Как бы там ни было, нам придётся попробовать ещё раз. Агент Джонсон покачал головой. Я не думаю, что Стивен способен это сделать. Похоже, что сюжетные броня Питерса превосходит поражающие способности нашего цензора. Разве мы сталкивались с таким раньше? Нет, Эрлиот, но возможно, раньше у нас не было такого слабого цензора. Мы об этом не подозревали. Но похоже, что способность цензора неоднородна и тоже имеет свою градацию. Но в этом деле есть кое-что ещё, чего я не могу понять. Что же? Аклахома довольно далеко отсюда. Церковь Питерсона считывает всего несколько тысяч прихожан. Это капля в море даже по меркам штата. Я ещё могу хоть как-то представить, чем он мог бы заинтересовать нас. Но как он сумел перейти дорогу самому Министерству финансов, чтобы они подредили людей на его ликвидацию? Как они его заметили? Как узнали о его существовании, в принципе? Чем этот мелкий культ, счёт которым идёт на десятки, если не на сотни, и это только в нашей стране, может представлять опасность для теневого правительства? Официально мне на этот вопрос ещё не ответили, но неофициально, как обычно, это вопрос власти. А какой главный атрибут власти? Что движет этим миром? Деньги? Но я не понимаю. То, что я сейчас скажу, не должно выйти за пределы моего кабинета. Разумеется, сэр. Агент Джонсон догадался, что сейчас ему расскажут нечто важное, нечто, что может расставить всё по своим местам. Ну, ладно, не всё, но хотя бы кое-что. Понимание мотивов начальства не менее важно, чем структурированные данные об объекте разработки, а может быть и более. Кроме того, агенту Джонсону было любопытно. «На что существует теневое правительство?» «На добровольные пожертвования», — сказал агент Джонсон, раздумывая, стоит ли брать в кавычки слово «добровольные». «Вот именно, на деньги, которые жертвуют ему наиболее богатые и уважаемые члены общества, столпы земли». Разумеется, не просто так. За эти деньги они хотят что-то получить: влияние, отстаивание своих интересов, кусочек власти, сохранение стабильности. Министерство финансов берёт деньги у всех и лавирует между запросами тех, кто ему платит. По счастью, в спокойные времена делать это достаточно несложно, ибо массовый запрос стопов общества состоит как раз в том, чтобы спокойные времена продолжались как можно дольше. А с остальными нюансами уже можно работать. Вот в периоды смуты всё осложняется настолько, что и внутри самого министерства может возникнуть раскол. Последний был больше 100 лет назад, но стоил он очень дорого. Примерно тогда же создали Tax, в том числе и как ответ на возникшие в смутные времена вызовы. Но всё это агент Джонсон знал и без директора, поэтому удивился, что Смит решил зайти настолько издалека. Там, где растёт кукуруза, завещи и культы возникают чуть ли не каждый год и так же быстро они исчезают. Оставив после себя только неприятные воспоминания и записи в архивных книгах местных шерифов, Питерс на первый взгляд какой-то очередной мелкий проповедник из не самого важного штата, сказал директор Смит. Мы сами не обратили бы на него внимания ещё очень долго, потому что культов больше, культов меньше. Вы понимаете? «Нам нет дела, кто и как выманивает деньги у прихожан, которые почти на сто процентов состоят из местных фермеров и эроднеков». «Он чудотворец», — напомнил агент Джонсон. «Именно так», — согласился директор Смит. «Но истинное чудо, которое он сотворил, это совсем не то, в котором он превратил газировку в кровь или вызвал град с молниями. Он бобер». «Бобер?» Он построил запруду и сумел перехватить несколько финансовых потоков, которые шли к теневому правительству. Два очень крупных промышленника неожиданно отказались перечислять в Министерство финансов очередной взнос, заявив, что они выходят из круга жертвователей, потому что нашли своим деньгам куда лучшее применение. «Питерс?» – изумленно спросил агент Джонсон. «По их уверениям, именно он сделает нашу страну великой. Снова». «Э-э...» «Даже если допустить, что страна утратила часть своего величия, то как это положение может исправить мелкий проповедник из Алабамы? Он намерен баллотироваться в президенты в качестве независимого кандидата. По крайней мере, так считает министр финансов. И он буквально требует от нас, чтобы этого не произошло». Агент Джонсон был поражен. Он был в Алабаме, он видел Питерса, пусть большую часть времени и в бинокль. Он видел его общину и был свидетелем чуда, которое творил новоявленный кандидат в президенты, и готов был признаться, что некоторые продемонстрированные способности пугают его до чертиков. Но вот чего он не увидел в общине, так это больших денег. Большие деньги выглядят совсем не так. Большие деньги любят тишину и высокие заборы. Или шум, и выставленную на показ роскошь, амбициозные проекты и... Большая часть айсберга скрывается под водой, напомнил ему директор Смит. Всегда. То есть какие-то люди отказались платить Министерству финансов и всё? уточнил агент Джонсон. И министерство просто утёрлось, не бы пытавшись их переубедить, разумеется. Переговоры имели место быть, но они ни к чему не привели. Эти люди потеряны для нас навсегда. Более того, по крайней мере, один из них пожертвовал всё своё состояние Питерсу и удалился жить в его общину. Агент Джонсон вспомнил бараки, в которых размещались прихожане, работавшие на полях. Он как-то влияет на людей, да? Похоже, что он качественно промывает им мозги. Мы не знаем как. Возможно, демонстрирует им какие-то из своих чудес. Возможно, подчиняет их напрямую. Нам известно, что перед тем, как эти люди разорвали свои социальные контракты с теневым правительством Питерс встречался с каждым из них лично. И ещё у меня есть информация, что ни один из агентов, пытавшихся внедриться в общину, больше не выходил на связь. Хотя точно известно, что эти люди живы, здоровы и работают на процветание Питерса. Просто они больше не наши люди. Поэтому вы настаивали, чтобы мы работали с дистанции? Сообразил агент Джонсон. Близкий контакт это стопроцентная потеря агента, подтвердил директор Смит. Теперь вы понимаете, насколько он опасен и как важно его устранить. По правде говоря, не до конца, Элиот. Выстроенная система стабильна. Мы выстояли в период нескольких демократий, империй и два периода анархии. Мы можем пережить 8 лет, два президентских срока, с кем угодно у руля, даже если это будет моя полуумная тётушка Мэри или горела из центрального зоопарка. При том непременном условии, что эта горела не будет посягать на наши деньги, сказал директор Смит. Раньше люди одной рукой платили налоги официальным властям, а другой жертвовали на дела тени. Сейчас же Питерs достиг на святое святых, на наши деньги и сделал это ещё до того, как стал сколь-нибудь значимой политической фигурой. Вы представляете, в какой хаос он может ввергнуть нашу систему, если мы позволим ему вырваться за пределы Алабамы? Да, агент Джонсон начал понимать. В этом раскладе личность Питерса, его учение, его воззрение, его цели и даже чудеса, которые он творил, совершенно не важны. Он может быть святым, ходить по воздуху, накормить тысячу человек двумя гамбургерами и стремиться побороть мировой голод, или же напротив, может быть кровавым маньяком, стремящимся к мировому господству диктатором. Это не имеет никакого значения. Важно то, что он нарушает баланс, шатает статус-кво. что его действия, вольные или невольные, спонтанные или спланированные, могут пошатнуть власть теневого правительства, вывернуть корабль этой страны в воды, по которым он ещё никогда не ходил. Это означало потерю контроля для теневого кабинета, значит и потерю власти, а за власть тени будут стоять на смерть, что, собственно, уже и начало происходить. Агент Доннелсон соврать не позволит. Теперь вы понимаете, что мы должны его ликвидировать. Это угроза не только для существования такс, это опасность для всего института власти. К сожалению, мы не можем усилить способности нашего цензора. Мы даже не знаем, существует ли такой механизм в принципе. Ой. Можем ли мы запросить помощь у наших европейских коллег? Агент Джонсон и сам понимал, насколько это непопулярное предложение. Ведь неспособность Такс решить задачу собственными силами это слабость, а в теневых играх любая слабость может быть использована против тебя. И хотя то противостояние вроде бы давно закончилось, старый свет всё равно помнит. Старый свет не преминет воспользоваться этой слабостью. Война закончилась, но это не значит, что бывшие враги перестали вставлять друг другу палки в колёса при первой же возможности. Вы не поверите, но это было первое, что я сделал после того, как услышал о вашей неудаче в Оклахоме. Но у них тоже только один цензор, и мне дали понять, что он очень занят, пытаясь предотвратить очередной балканский кризис или что-то вроде того. Агент Джонсон отметил, что ситуация ещё серьёзнее, чем он думал. Раз уж директор Смит обратился за помощью к европейцам так быстро, возможно, они говорят правду. Ленакс, возможно, они лгут или тянут время, испытывая нас. Хотят посмотреть, на что мы готовы пойти. Возможно, это начало долгого торга, в ходе которого нам придётся пойти на уступки. Но в ближайшие месяцы они своего цензора к нам не отправят. Ситуация серьёзная, а значит, Агент Джонсон решил, что можно попробовать. Но ведь на самом деле, помимо мистера Прайса, у нас есть другой цензор, сказал он. Он ожидал, что директор ему откажет. Он был готов услышать твёрдое и решительное нет, прямо сейчас. Такое нет, после которого дальнейший разговор будет уже невозможен. По крайней мере, это его направление, и агенту Джонсону предложат поискать другие варианты, любые другие варианты. Но директор опустил взгляд и устало потёр виски. Знаете, что хуже всего, Ленокс? Хуже всего, что министр финансов тоже об этом знает. И это плохо, потому что, потому что возможно, очень скоро он будет настаивать, чтобы мы это сделали. Но это ровно та ситуация, когда мы попытаемся тушить лесной пожар на пальмах. Мы использовали её в этом качестве, напомнил агент Джонсон. 4 раза, и последний был больше года назад. И мы прекратили это, потому что возможный риск превышает любые бонусы, которые мы можем получить с её помощью. Кроме того, тогда мы ещё точно не знали историю её происхождения. А теперь знаем. Она может убить кого угодно. Именно это, мрачно сказал директор Смит, меня и беспокоит. Она ничего этого не помнит. И если текущий кризис настолько серьёзный, мы можем выпустить её на сцену ещё один раз. Я знаю, что вы ей симпатизируете. Не стоит об этом напоминать. Тогда мы допустили ошибку. И я не хочу, чтобы теперь мы допустили ещё одну. При одном упоминании той истории директор Смит как будто бы разом постарел на десяток лет. В тот раз мы не знали, кто она, а директор Доу знал и сознательно ввёл её по пути разрушения. Директор Доу был членом культа Матери Хаоса и хотел спровоцировать ночь черепов. И хотя мы знаем, чем он кончил, мы до сих пор понятия не имеем, почему тогда вёла у парке ночь черепов так и не случилась. Поэтому мы заперли её в камере, напоминающей банковский сейф, и пичкаем лекарствами 24 часа в сутки. А что ещё мы можем сделать? выпросил директор Смит. Мы даже убить её не можем, потому что Тайлер Пирпанс считает, что именно смерть физической оболочки высвободит её ту её часть, на которой они молятся в своём культе, и тогда Йолоу Парк покажется нам пикником в летнем лагере для бойскаутов. И это не говоря о фабрике её отца. Мне кажется, вы слишком преувеличиваете эту опасность. Приходя в наш мир, её отец теряет большую часть своей силы. Да, в один из наиболее памятных своих визитов он ликвидировал Пеннивайза. Но ведь Пеннивайз был мелким провинциальным монстром, и в оригинальном сюжете его побороли гражданские, и первое поражение они ему нанесли ещё будучи детьми. Даже ослабленный он зарубил древнее хтоническое чудовище тупым пожарным топором, напомнил директор Смит. «Да, он не появлялся здесь больше двух лет, но это не значит, что он не может нанести нам визит в любой момент. Или послать кого-нибудь из своих приятелей. А ведь мы знаем, что в том мире, в друзьях, у него ходит сам Смерть». «Смерть не мальчик на побегушках», — заметил агент Джонсон. «К тому же это всего лишь его прозвище, если я правильно понимаю. По их правилам игры это не просто прозвище». И хотя у нас тут другие правила, я сомневаюсь, что мы выйдём из этой схватки без потерь. Во время последнего визита её отец вроде как дал понять, что может больше и не появиться, напомнил агент Джонсон. Его слова это слишком хлипкий фундамент, чтобы строить на нём своё будущее. Я не знаю, что с ней делать, Ленакс, и никто этого не знает. Мы не можем её убить, но и позволить ей жить мы тоже не можем, потому что если она вспомнит Или если кто-то со стороны поможет ей вспомнить, не уверен, что мы сможем остановить её ещё раз. Откровенно говоря, если бы сейчас в любой точке земли открылся бы, пусть даже нестабильный портал в другой мир, я без колебаний швырнул бы её туда, даже не глядя, что там с другой стороны. Я знаю, что вы часто просматриваете записи с камер наблюдений, установленных в её комнате Ленакс. И я знаю, что вы там видите, красивую, молодую женщину, которая не помнит, кто она такая, одурманенную лекарствами, уже больше года не покидавшую своей тюрьмы. Но если вы думаете, что она в ловушке, то это фатальная ошибка. Вы заблуждаетесь, Ленокс. Мы потеряли контроль. Это мы все в ловушке. Весь наш мир угодил в ловушку имя которой Роберта Керрингтон.